Глава третья. Шестое чувство. Морозко и Варя вернулись за полдень, не глядя друг на друга, усталые и ленивые. Морозко вышел на прогалину и, заложив два пальца в рот, свистнул три раза пронзительным разбойным свистом. И, когда, как в сказке, вылетел из чаще курчавый звонкокопытный жеребец, Метчик вспомнил, где он видал обоих. Мехрютка, сукин сын, заждался, ласково ворчал ординалец. Проезжая мимо мечика, он посмотрел на него с хитроватой усмешкой. Потом, ныряя по косогорам в тенистой зелени балок, морозка еще не раз вспоминала мечки. И зачем только идут такие до нас? Думал он с досадой и недоумением. Когда зачинали, никого не было, а теперь наготовенькое идут. Ему казалось, что Мечик действительно пришел на готовенькое, хотя на самом деле трудный крестный путь лежал впереди. Придет эдакый Шпендрик, размякнет, нагадит, а нам расхлебывай. И что в нем дура моя нашла? Он думал еще о том, что жизнь становится хитрей, старые сучанские тропы зарастают, приходится самому выбирать дорогу. В думах, непривычно тяжелых, морозко не заметил, как выехал в долину. Там, в душистом пырее, в диком кудрявом клевере, звенели косы, плыл над людьми прилежный работяга день. У людей были курчавые, как клевер бороды, потные, длинные, до колен рубахи. Они шагали по прокосам, размеренным, приседающим шагом, и травы шумно ложились у ног, пахучие и ленивые. Завидев вооруженного всадника, люди не спеша бросали работу и, прикрывая глаза натруженными ладонями, долго смотрели вслед. — Как свечечка! — восхищались они Морозкиной посадкой когда, приподнявшись на стременах, склонившись к передней луке, выпрямленным корпусом, он плавно шел на рысях, чуть-чуть вздрагивая на ходу, как пламя свечи. За излученной реки у баштанов сельского председателя Хамы Ребца Морозко придержал коня. Над баштанами не чувствовалось заботливого хозяйского глаза. Когда хозяин занят общественными делами, баштаны зарастают травой, сгнивает дедовский курень, пузатые дыни с трудом возревают в духовитой полыни, и пугало над баштанами похоже на сдыхающую птицу. Воровато оглядевшись по сторонам, Морозко свернул к покосившемуся куреню, осторожно заглянул вовнутрь. Там никого не было. Валялись какие-то тряпки, заржавленный обломок косы, сухие корки огурцов и дынь. Отвязав мешок, Морозко соскочил с лошади и пригибаясь к земле, пополз по грядам. Лихорадочно, разрывая плети, запихивал дыни в мешок, некоторые тут же съедал, разламывая на колени. Мишка, помахивая хвостом, смотрел на хозяина хитрым, понимающим взглядом, как вдруг, заслышав шорох, поднял лохматые уши и быстро повернул к реке кудлатую голову. Из вылез на берег длиннобородый ширококосный старик в полотнянных штанах и коричневой войлочной шляпе. Он с трудом удерживал в руках ходивший худуном неред, где громадный, плоско таймень в муках бился предсмертным биением. С нерето холодными струйками стекало на полотнянные штаны, на крепкие и ступни, разбавленная водой малиновая кровь. В рослой фигуре Хамы горы Черепца Мишка узнал хозяина гнедой широкозадой кобылицы, с которой Отделенный дощатой перегородкой, Мишка жил и столовался в одной конюшне, томясь от постоянного вожделения. Тогда он приветливо растопырил уши и, запрокинув голову, глупо и радостно заржал. Морозка испуганно вскочил и замер, в полусогнутом положении, держась обеими руками за мешок. — Что ж ты делаешь? — с обидой и дрожью в голосе сказал Ребец, глядя на Морозку, — невыносимо строгим и скорбным взглядом. Он не выпускал из рук туго вздрагивающий неред, и рыба билась у ног, как сердце от невысказанных вскипающих слов. Морозко опустил мешок и, трусливо вбирая голову в плечи, побежал к лошади. Уже на седле он подумал о том, что нужно было бы, вытряхнув дыни, захватить мешок с собой чтобы не осталось никаких улик, но, поняв, что уже теперь все равно, пришпорил жеребца и помчался по дороге пыльным сумасшедшим карьером. — Обожди! Найдем мы на тебя управу! Найдем, найдем! — кричал ребец, навалившись на одно слово и все еще не веря, что человек, которого он в течение месяца кормил и одевал как сына, обкрадывает его баштаны, да еще в такое время, когда не зарастают травой от того, что их хозяин работает для мира. В садике у ребца, разложив в тени на круглом столике подклеенную карту, Левинсон допрашивал только что вернувшегося разведчика. Разведчик в стеганом мужицком на диване и в лоптях побывал в самом центре японского расположения. Его круглое, ожженное солнцем лицо горело радостным возбуждением, только что миновавшей опасности. По словам разведчика, главный японский штаб стоял в Яковлевке. Две роты из Паск-Приморска передвинулись в Сандагоу, зато Свиягинская ветка была очищена, и до Шабановского ключа Разведчик ехал на поезде вместе с двумя вооруженными партизанами из отряда «Шалдыбы». А куда «Шалдыба» отступил? На корейские хутора. Разведчик попытался найти их на карте, но это было не так-то легко, и он, не желая показаться невеждой, неопределенно ткнул пальцем в соседний уезд. У крыловки их здорово потрепали, Продолжал он бойко шмыгая носом. Теперь половина ребят разбрелась по деревням, а Шандыба сидит в корейском зимовье и жрет чумизу. Говорят, пьет здорово. Свихнулся вовсе. Левинсон сопоставил новые данные с тем, что сообщил вчера доубихинский спиртонос Стыркша, и с теми, что присланы были из города. Чувствовалось, Что-то неладное. У Левинсона был особенный нюх по этой части. Шестое чутье, как у летучей мыши. Неладное чувствовалось в том, что выехавший в Спасское председатель кооператива вторую неделю не возвращался домой. И в том, что третьего дня сбежало из отряда несколько сандагольских крестьян, неожиданно загрустивших по дому и в том, что хромоногий хунгус Лифу, державший с отрядом путь на уборку, по неизвестным причинам свернул к верховьям Фудзина. Левинсон снова и снова принимался расспрашивать и снова весь уходил в карту. Он был на редкость терпелив и настойчив. Как старый таежный волк, у которого, может быть, не достает уже зубов, но который властно водит за собой стаи, непобедимой мудростью многих поколений. — Ну, а чего-нибудь особенного не чувствовалось? Разведчик смотрел, не понимая. — Нюхом, нюхом, — пояснил Левинсон, собирая пальцы в щепотку и быстро поднося их к носу. — Ничего не унюхал. Уж как есть. — виновато сказал разведчик. — Что я, собак, что ли? — подумал он с обидным недоумением, и лицо его сразу стало красным и глупым, как у торговки на Сандаговском базаре. Ну, ступай! — махнул Левинсон рукой, насмешливо прищуривая вслед голубые, как омуты, глаза. Один он в задумчивости прошелся по саду, остановившись у яблони, долго наблюдал, как возится в коре, крепкоголовый песочного цвета жучок и какими-то неведомыми путями пришел вдруг к выводу, что в скором времени отряд разгонит японцы, если к этому не приготовиться заранее. У калитки Левинсон столкнулся с Ребцом и своим помощником Баклановым, коренастым парнишкой лет девятнадцати в суконной защитной гимнастерке, и с недремлющим кольтом у пояса. — Что делать с борозкой? с места выпалил Бакланов, собирая над переносим тугие складки бровей и гневно выбрасывая из-под них горящие, как угли, глаза. — Дыни у репцакра Вот, пожалуйста. Он с поклоном повел руками от командира к рябцу, словно предлагая им познакомиться. Левинсон давно не видал помощника в таком возбуждении. А ты не кричи, сказал он спокойно и убедительно. Кричать не нужно. В чем дело? Ребец с трясущимися руками протянул злополучный мешок. Пол баштана, изгадил товарищ командир. Истинная правда. Я, знаешь, не рета проверял, в кое веки собрался, когда вылезаю с и он пространно изложил свою обиду, особенно напирая на то, что, работая для мира, вовсе запустил хозяйство. «Баба у меня, знаешь, за место того, чтобы баштаны выплатить, как это у людей ведется, на покосе маются, как проклятые». Левинсон, выслушав его внимательно и терпеливо, послал заморозкой. Тот явился с небрежно заломленной на затылок фуражкой, И с неприступно наглым выражением, который всегда напускал, когда чувствовал себя неправым, но предполагал врать и защищаться до последней крайности. — Твой мешок? — спросил командир сразу, вовлекая Морозку в орбиту своих немутнеющих глаз. — Мой. — Бакланов, возьми-ка у него Смит. — Как возьми? Ты мне его давал? Морозко отскочил в сторону и расстегнул кобуру. — Не балуй, не балуй! — с суровой сдержанностью сказал Бакланов, тут же сбирая складки над переносицей. Оставшись без оружия, Морозко сразу размяк. — Ну, сколько я там дынь этих взял! И что это вы, Хамай Горыч на самом деле? Да ведь сущий же пустяк на самом деле! Ребец, выжидательно потупив голову, шевелил босыми пальцами запыленных ног. Левинсон распорядился, чтобы к вечеру собрался для обсуждения Морозкиного поступка сельский сход вместе с отрядом. — Пускай все узнают. — Иосиф Абрамыч, — заговорил Морозко глухим, потемневшим голосом, — ну, пущай, отряд уж все равно, а мужиков зачем? — Слушай, дорогой... — сказал Левинсон, обращаясь к Репцу и не замечая морозки. — У меня дело к тебе, с глазу на глаз. Он взял председателя за локоть и, отведя в сторону, попросил в двухдневный срок собрать по деревне хлеба и насушить пудов десять сухарей. Только смотри, чтобы никто не знал, зачем сухари и для кого. Морозко понял, что разговор окончен, и уныло поплелся в караульное помещение. Левинсон, оставшись наедине с Баклановым, приказал ему с завтрашнего дня увеличить лошадям порцию опса. — Скажи начхозу, пусть сыплет полную мерку.